Это утро началось довольно обыденно, Филипп был на ногах уже в 6 часов утра, сегодня его высочество должен присутствовать на дне знаний в одном из детдомов, включенных в программу фонда Рюрика. Ярославичев до сих пор занимал только два официальных поста – президента фонда Рюрика и ректора Тиранского университета, и все знали, что к своим обязанностям на этих постах он относится чрезвычайно серьезно. Присутствие президента фонда Рюрика на дне знаний в каком-нибудь из детских домов, включенных в программу поддержки фонда, уже давно стало традицией. Более того, график таких посещений был разработан на годы вперед, так что в каком именно детском доме и в какое время будет присутствовать его высочество было известно задолго до дня самого посещения как и то, что отказаться от этого посещения Ярославичев может только из-за очень, очень серьезных обстоятельств. В обществе был широко известен факт, когда во время подобного праздника главу фонда Рюрика проинформировали, что в здании обнаружена бомба. Ярославичеву об этом сообщили строго конфиденциально, предложив покинуть здание, пока не началась паника, но он отказался и на ходу изменив сценарий праздника, таким веселым хороводом вывел детей из здания на опушку ближайшего леса, причем сам покинул здание чуть ли не последним. Саперов дождаться просто не успели, потому что едва шумный хоровод из полутора сотен детей и взрослых, большинство из которых не подозревало, что сей выход на воздух не был предусмотрен первоначальным сценарием праздника, достиг той самой опушки, Здание взлетело на воздух. И потому Филипп полагал, что данное мероприятие как нельзя лучше подходит для организации пресловутого покушения. Конечно, теперь у его высочества была своя служба безопасности, но те же любящие цифры американцы подсчитали, что даже если охранник знает время, место и форму нападения, его шансы выйти победителем – приблизительно 1 против 4. Тиранцы не такие, как все люди, что есть то есть. Да и у его не совсем обычных подчинённых скорость и точность реакции не намного хуже, чем у тиранцев. Так что столь простой подсчёт шансов здесь неуместен. И всё же, если заложить в нужном месте и в нужное время рвануть килограмм 5-10 пластита, не поможет никакая реакция и способность к регенерации. Ибо никакой тиранец или даже старший не способен регенерировать из куска окровавленной плоти весом в пару килограммов. А то, что покушение должно было все-таки произойти, но не должно было увенчаться абсолютным успехом, делало стоящую перед Филиппом задачу еще труднее. Во-первых, следовало максимально исключить возможность подрыва, поэтому Филипп настоял, чтобы последние полгода Ярославичев пользовался для переездов только автомобилем и самолетами, чтобы участники покушения забыли о том, что в распоряжении главы фонда Рюрика имеется еще и вертолет. Это средство передвижения начало активно использоваться лишь последние несколько дней, когда всевозможные площадки приземления были взяты под наблюдение. То есть, было сделано все, чтобы у тех, кто готовил покушение, сложилось твердое убеждение – что угадать транспортное средство или маршрут движения, которым воспользуется его высочество в этот день, будет абсолютно невозможно. Детский дом располагался на окраине небольшого провинциального городка Тутова в 240 километрах от Москвы. Для изготовленного по спецзаказу газа преодолеть такое расстояние дело полутора часов. Ядов Филипп тоже не боялся. Большинство ядов Ярославичев просто бы не заметил, а те, которые были достаточно опасны, его существо мог определять на вкус. Но на всякий случай в обслуживающий персонал детского дома 8 месяцев назад были внедрены два тиранца. Кроме того, на чердаках всех зданий, а также на пожарной колонче и звоницах двух церквушек, одна из которых была действующей, а вторая находилась в процессе реставрации, откуда хорошо просматривался детский дом и прилегающая к нему местность, были скрытно установлены цифровые камеры с пакетным принципом передачи информации, срабатывающие от тепловых датчиков. Так что в аналитической группе к настоящему моменту накопилось около 3000 фотографий массовых глубинных тусовок, пьяных бомжей, трахающихся парочек и всего десяток таких, кто действительно вызывал, если не подозрения, то хотя бы вопросы, но все наиболее вероятные места расположения снайперов тоже были под контролем. К семи часам Филиппа вызвал к себе его высочество. Когда Филипп, постучав, вошел в кабинет, Ярославичев стоял перед зеркалом и завязывал галстук. «Заходи, Филипп, присядь, я сейчас закончу». Гранин молча кивнул и занял предложенное место, Ярославичев Закончил с галстучным узлом, поправил воротник, окинул себя придирчивым взглядом и повернулся к своему начальнику службы безопасности. «Ну что, сегодня?» Филипп нахмурился. «Не знаю, вроде как самый удобный момент на ближайшие два месяца. А вы за последнее время сделали так много для того, чтобы они попытались остановить вас любой ценой, что...» Филипп запнулся и все-таки я не понимаю, как Лубинин предполагает выпутаться из этой ситуации. Ярославичев усмехнулся. «Ты совершаешь общую ошибку, Филипп». Гранин удивленно возрился на Ярославичева. «Ты по-прежнему считаешь Лубинина единственным ответственным за все». Ярославичев снял с напольной вешалки пиджак, надел, потом заговорил снова. Лубинин... «не имеет никакого отношения к подготовке покушения на меня. Я не склонен утверждать, что он ничего не знает и даже ни о чем не догадывается. Такую старую лису очень непросто оставить в абсолютном неведении. Но вся инициатива в этом вопросе принадлежит отнюдь не ему. А кому?» Улыбка Ярославичева стала несколько снисходительной. «Президенту Громовому». Брови Филиппа от удивления встали домиком, Ярославичев, понимающий, кивнул. И тем не менее это так. Громовой принадлежит к той породе отъявленных трусов, которые, будучи зажаты в угол, способны на отчаянной храбрости удар в спину. Лубынину надо было напугать Пашу. Я это просчитал и начал активные действия именно в тот момент, когда он это сделал. Оказалось, что Лубынин напугал Пашу слишком сильно, и тот буквально заметался, не зная, как вывернуться и спасти свою шкуру. А вокруг него сейчас уйма тупиц. «Еще бы! Ты можешь представить рядом с Пашей Громовым хоть одну умную голову, но тупицы всегда предпочитают самые простые решения, причем редко дают себе труд просчитать последствия». Так что все, что творится в окружении нашего дражайшего президента, можно было просчитать без особых усилий. Филипп нахмурился. «Но вы, ваше высочество, просчитали все до того, как это начало твориться в его окружении». Ярославичев покачал головой. «У меня достаточно опыта, чтобы более или менее ясно представлять себе, как поступит тот или иной человек» в тех или иных обстоятельствах. К тому же, я, как правило, имею в запасе несколько вариантов действий. На случай непредвиденного развития событий, его высочество добродушно рассмеялся. Ни один человек не может подготовить варианты на случай действительно непредвиденного развития событий. Но это и не нужно. Действия любого человека, как правило, зиждятся на его собственном личном опыте. А это предполагает достаточно узкий набор вероятных реакций на те или иные ситуации. Просто некоторые реакции более вероятны, другие менее, но их число всегда ограничено. Достаточно просчитать их и проработать свой ответ на каждую. Хотя иногда, в одном случае, может быть из ста и даже тысячи, События действительно начинают развиваться непредсказуемо, но у меня все-таки несколько больший личный опыт, чем у подавляющего большинства ныне живущих. Так, может, имеет смысл задействовать такой из ваших вариантов, который не предполагает даже попытки покушения? Ярославичев пожал плечами. Нельзя исключать, что нам в конце концов придется поступить именно так если я всё-таки неправильно просчитал степень Пашиного испуга. Но самым предпочтительным для дальнейшего развития событий представляется всё-таки вариант с состоявшимся, но не достигнувшим успеха покушением. Так что готовь вертолёт. Мы влетаем через 10 минут. Филипп кивнул и вышел из кабинета, по-прежнему продолжая ломать голову над своими проблемами. Однако, как оказалось, Разгадка ждала его буквально за дверью. Он вышел из вестибюля как раз в тот момент, когда все закончилось. Метрах в десяти от входа на тротуаре, лицом вниз, лежал мужчина с красным от напряжения лицом и вывернутыми руками и ногами. Над ним нависло трое подчиненных Филиппа. К гранен на мгновение замер, оценивая работу своих ребятишек. Классический падающий стриж. Специальная поза, при которой человек не только не может себе позволить пошевелиться, но и не способен выдавить из себя ни единого звука, потому что в этом положении все его мышцы, даже челюстные, находятся в напряженном состоянии и не способны ни сократиться, ни расслабиться. Причем сам зафиксированный, как бы подвешен в воздухе, касаясь поверхности земли только подбородком и носками ног. Так что даже если распластанный человек – террорист-камикадзе, напяливший на себе бомбу, подорвать её у него нет никакой возможности. Нечто подобное используют Массат и Ямам, но у них фиксируется только верхняя часть тела, так что если приспособить взрыватель к ноге, террорист вполне может выполнить полорученную задачу. А их падающий стриж приводил человека в абсолютную неподвижность – Впрочем, задержанный был не очень-то похож на террориста. Кисть, блок, рык, отбой. Трое мгновенно распустили захваты и мягким, но стремительным движением поставили задержанного на ноги, заботливо приезжав под локти. После падающего стрижа человек некоторое время испытывал трудности с координацией даже в горизонтальном положении, не говоря уж о вертикальном. Филипп. Сделал скупой жест ладонью, и трое бывших даунов отступили на десяток шагов и отвернулись, тут же сосредоточившись на своих секторах. Идеальные боевые машины. Филипп повернулся к задержанному, который уже немного пришел в себя, но держался на ногах только за счет того, что вцепился в фонарный столб. «Кто вы такой и что вам нужно?» Задержанный судорожно втянул воздух в легкие и с трудом выдавил. «Я подполковник Федеральной службы безопасности Виктор Постышев. У меня есть информация, представляющая жизненную важность для его высочества». Тут он закашлялся, пробормотал. «Вот черт!» И хрипя произнес с некоторым оттенком восхищения. «Но у вас и ребятки. Они тоже тиранцы?» Филипп, у которого после первой же фразы незнакомца ёкнуло под ложечкой, отрицательно качнул головой. Нет. И тут же вернулся к интересующей теме. «Вы говорили о безопасности. Я начальник службы охраны его высочества Гранин». Незнакомец, вернее, теперь уже знакомец, кивнул. «Я знаю, майор. Но лучше проводите меня к его высочеству». «То, что я сообщу, будет полезно услышать и ему тоже». Ярославичев ждал их в своем кабинете. Он был в плаще и с тростью. Кивком дав понять Филиппу, что ему уже доложили о произошедшем, он указал на кресла, расставленные вокруг журнального столика, в углу кабинета. «Прошу вас, Виктор Андреевич». Пустышев вздрогнул, услышав, как его назвали по отчеству, которого он пока не упоминал но затем усмехнулся. «О ваших базах данных ходят легенды». Они расселись вокруг столика, и Ярославичев мягко сказал. «Мы слушаем вас. Только прошу простить, у нас мало времени. У меня на сегодня определенные планы, и я уже должен выезжать». Пустошев нахмурился. «Я, собственно, по этому поводу и пришел. Вы не должны сегодня ехать в Тутовский детский дом». «Вас собираются убить». Его высочество и Филипп переглянулись. Что ж, с местом и временем они попали в точку. «Убить меня? И кто же это?» Постушев усмехнулся. Тут всё довольно запутанно. Во-первых, господин Громовой. Один из его новоиспечённых полковников сейчас сбирается на подготовленную метрах в трехстах от опушки охотничью площадку с винторезом в руках. Он усмехнулся. Паша с испугу позабыл даже, что вокруг него постоянно находятся несколько десятков агентов Федеральной службы безопасности и службы охраны, как и то, что ему как бы полностью подчинены и эти структуры, и решил прибегнуть к услугам своих прихлебателей. А почему «как бы»? Постышев чуть скривил губы. «Вы довольно популярны в нашей среде». Так что подобные действия против вас имеют гораздо больше шансов дойти до ваших ушей, чем успешно воплотиться в жизнь. Впрочем, то, что Паша все свои мероприятия планировал и готовил только со своим ближайшим окружением, позволяет предположить, что он не так уж и глуп. Если бы он только не был так уверен в том, что слова, произнесенные шепотом в ухо собеседнику, при включенном на полную громкость телевизоре, Служат именно сокрытию тайны, а не ее разглашению. Он оборвал себя. Но я не об этом. Это покушение у нас серьезных опасений не вызывало. Меткость бывшего прапорщика, несмотря на весь его опломб, оставляет желать лучшего. Оружие свое нас освоил слабенько, да и вся подготовка этого покушения была настолько дилетантской, что мы решили дать возможность господину Грюмовому зайти так далеко, как он сможет зайти, а затем преподнести его вам, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой. Но ночью выяснилось, что это еще не все. Постышев на мгновение умолк, словно желая придать вес тому, что сейчас сообщит. Существует еще один план покушения. Он составлен гораздо более профессионально, и, судя по всему, воплощение этого плана в жизнь контролируется лично, Трофимом Алексеевичем Лубыниным. Его высочество с легкой гримасой, лишь отчасти напоминавшей насмешливую улыбку, повернулся к Филиппу. Видишь, вот это как раз из серии непредвиденного развития ситуации. Он прищурил глаза, и Филипп почти физически ощутил, как в голове Ярославичева завибрировали нейроны. Его высочество обратился к Постошеву. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Лубынин или те, кого он к этому привлек, разработали достаточно профессиональный план с высокой степенью вероятности воплощения. Но ему надо представить дело так, чтобы все улики прямо или косвенно указывали именно на президента, оставляя за кадром его самого. Скорее всего, он приговорил того дебила прапорополковника, Ибо лучшей метки для умных людей и не нужно. Так что тот будет стрелять, только чтобы замарать винтовку. Ярославичев зло хохотнул. Великолепный ход, Трофим Алексеевич. Просто великолепный. Естественно, вы всё замажете. Скидывать Пашу вам совершенно не с руки. Но с таким убойным материалом Паша всё своё президентство будет с вами просто поймальчиком. Его высочество снова повернулся к подполковнику. «А как вы об этом узнали?» Постушев усмехнулся. «Я считаюсь у нас в конторе самым большим специалистом по вашей части. К тому же всем известно, что я вас, мягко говоря, недолюбливаю. Так что без меня им было не обойтись». Ярославичев усмехнулся в ответ. «А почему вы все-таки пришли ко мне?» «Постышев». Тяжело вздохнул. А, обрыдло все. А вы? Должен вам сказать, я пристально наблюдаю за вами уже более 15 лет, но до сих пор в вас не разобрался. То есть, чего именно вы хотите, мне уже ясно власти, причем не аба какой, а такой, которая вас абсолютно устраивает, и по возможностям, и по внешнему антуражу. Но может, это даже к лучшему. Во времена Путина казалось, что все вроде как налаживается, так нет. Путин отработал свое и ушел, а мы тут же начали выбирать себе таких уродов. Постышев сокрушенно махнул рукой. «Так что пусть лучше уж Во всяком случае, вам власть нужна отнюдь не для того, чтобы сласть попариться в баньке». Набивая брюхо бесплатным шашлыком и наполнять высокие коридоры туповатыми родственничками и пронырливыми лизоблюдами. И я уверен, вы сможете воспользоваться ею с максимальной эффективностью, так что правьте, пока сил и здоровье. Так что правьте, пока хватит сил и здоровья, а там посмотрим. Ярославичев несколько мгновений рассматривал поникшего головы гостя потом перевёл взгляд на Филиппа, и тот увидел в его взгляде некий намёк на торжество. Что ж, вполне заслуженно. Чёрт возьми, его высочество опять оказался прав, когда говорил Мишке, что нет лучшего кандидата на должность последнего президента, чем генерал Громовой. Несколько мгновений в кабинете стояла тишина, затем его высочество снова обратился к подполковнику. «И каков план настоящего покушения?» Постушев насупился. «Не знаю, в детали меня никто не посвящал, но я точно знаю, что все подготовлено к сегодняшнему дню». Он мгновение размышлял. «Впрочем, я почти уверен, что где-то на маршруте ваш вертолет ждет стрелок с ПЗРК, а на пути движения машины заложен управляемый фугас. Кроме того, возможно, есть ещё какие-то страхующие варианты. Трофим Алексеевич в подобных вопросах довольно основателен. В этот момент в ухе у Филиппа запищал микрофон. Он на минуту отвлёкся, а затем повернулся к его высочеству и доложил. «Есть. Мои ребята засекли типа на колокольне. Оттуда до детдома метров шестьсот но у него V-94. Пустышев присвистнул. «Серьезная машинка. Калибр 12,7 мм. Это и можно специальным боеприпасом достать вас даже через бронедверь вашей машины. Но, наверное, это все. Я не думаю, что Лубыни насмелится привлечь к этому делу слишком много людей. На каждом из постов задействовано не менее двух человек плюс наблюдатели». Непосредственный руководитель группы обеспечения отхода, а по моим прикидкам в операции вряд ли участвует больше 10-12 человек. Ярославичев кивнул и поднялся на ноги. «Вот и отлично, а то нам уже пора». Постышев вытаращился на него. «Ваше высочество, я же сказал, вам нельзя сегодня ехать в Туттово». Ярославичев усмехнулся. Но я должен. А как обеспечить мою охрану, пусть думает мой начальник службы безопасности. Это его хлеб. Вам же моя искренняя благодарность. Я бы хотел пообщаться с вами потом, в более спокойной обстановке. И его высущество двинулся к двери. На самом пороге он остановился и, повернувшись к постаршеву, напряженно замершему в кресле, произнес... А этого, как вы его назвали, прапора полковника, не трогайте. Пусть у него будет шанс сделать выстрел. Мне интересно, как там, Господь считает, стоит ли давать шанс мне.